Константин Таманский. Независимый журналист. 34 года. «Дайте попить», — просил я. Язык слушался плохо, как и должно быть после внушительной дозы l 56 Чертов негр вколол мне как минимум миллиграмма 2 9.16 по Москве. Долгонько же я валялся. Пиво, вино, спросили из темноты. Сок. Или просто воду, если сока нет. Человек в темноте ничего не ответил. Протяните руку, я подаю вам стакан. Я взял высокий холодный цилиндр. Это был сок. Кажется, манговый, дешевый, из концентрата. Дерьмо, конечно, но лучше, чем ничего. Все равно вкус я почти не почувствовал. Все во рту онемело. «Может быть, включим свет?» Промямлил я. Язык шевелился уже лучше, но все равно говорить оказалось трудно. «Не будем играть шпионов. Я все равно вас прекрасно вижу». Около сорока, плотного телосложения, прическа апостол, русые волосы, одеты в блейзер синего цвета и джинсы. Вот черт. Человек в темноте махнул рукой. Стенные панели мягко засветились. «Никто линзы?» – поинтересовался он. «Естественно. Не совсем удобно, достаточно дорого, но иногда, как видите, может пригодиться. Кстати...» Прошу отметить мою честность. Что мне мешало броситься на вас, наивно полагающего, что я ничего не вижу? И верно. Что? Мы же не в компьютерной игре. Во-первых, я не знаю даже, где нахожусь. Во-вторых, где гарантии, что в комнату тут же не вломилось бы человек 10 отборных головорезов? Я, как видите, далеко не атлет. В-третьих, у вас и пистолета-то нет. Чего же на вас бросаться? Да и потом, если бы я был вам нужен не живой, а мертвый, ваш негр вколол бы мне не 2 миллиграмма, а все 10 «Разумно». «Что ж, раз вы меня теперь видите, разрешите представиться. Ягер». «Просто Ягер?» «Карл Ягер. А вы Константин Таманский. Вас все знают». «Так уж и все». Я улыбнулся. «Все те, кому нужно знать». «И что же вы хотите, господин Ягер?» «Бог мой, да ничего особенного. Посидите, отдохните. К вашим услугам и хлеб, и зрелище. Смотрите, читайте, ощущайте. Впрочем, как я знаю, вы любите старые книги. У нас тут есть небольшая библиотека. Я вам сейчас покажу». «Не утруждайтесь, господин Ягер. Вы так и не ответили мне, что я здесь делаю». «Объясняю». «Вам ничего не угрожает. Через несколько дней вы сядете в свою машину и спокойно поедете в Москву. Вы ведь ехали в Москву, не так ли?» «Госпожа Энгельберт, конечно, будет волноваться, поэтому можете связаться с ней. Пожалуйста, вот пульт. У нас тут глушилки, так что ваша личная связь не сработает». Он подал мне маленький пульт «Филлипс». Я набрал номер «Ласточки». «Госпожа Энгельберт, нет дома». завела была линда но я перебил это таманский быстренько ты мне хозяйку крошка линда хихикнула это мне определенно начало надоедать ее сменила ласточка что за шутки рассерженно спросила она ты где к сожалению не могу тебе сказать ибо не знаю со вдохом сказал я У достаточно милых людей которые пригласили меня в гости посредством вливания l-56 ты серьезно Боже, она, кажется, волнуется за меня. Где ты конкретно? Конкретно я не знаю, где я. Со мной тут некий господин Ягер. Но я уверен, что его на самом деле зовут вовсе не так. яки удовлетворенно кивнул. Судя по всему, у них нет никаких жлобных намерений. По крайней мере, меня обещают отпустить через несколько дней. Цель? А черт их знает. Просто я кому-то не нужен в Москве. «Причем мне нужен в течение нескольких дней, а не на всю жизнь. Посему не дергайся ничего не предпринимай. Сам разберусь». «В таком случае желаю успеха». Она отключилась. Я верну Ягеру пульт. «Теперь я вас ненадолго покину», — сообщил он, поднимаясь. «Сейчас вам принесут завтрак. Что вы предпочитаете?» «Лан Густав», — я. «Остальное на ваше усмотрение». «Хорошо», – серьезно кивнул Ягер и удалился. Дверная панель с еле слышным шипением закрылась за ним. Я осмотрелся. Комната примерно 3 на четыре, окно закрыто ставней. Кода я не знаю, посему окно не открою, ну и черт с ним. Из мебели – диван, на котором я лежу, ажурный столик и несколько кресел, разбросанных по комнате. Стены светятся мягким оранжевым светом. На одной копия Райса. Весьма неплохая, дорогая должно быть. Кажется, это называется Париж весной или Лондон осенью. Сплошь серые прямоугольники в тошнотного цвета дынке. Я был немного знаком с Райсом. С виду это вполне приличный человек с брюшком, в дорогом костюме. Единственное, что выдавало в нём модного художника – большая агатовая брошь на лацкане пиджака и безумный взгляд слегка скошенных к переносице зелёных глаз. На приёме у Джулиуса Макбреннера Третьего Райс весь вечер хлебал шампанское, в огромных количествах пожирал креветочные крекеры и тосты с икрой, а к полуночи нарезался и был унесён прислугой в комнату для отдыха. Тут же какой-то тип с желчным лицом искусствоведа принялся рассказывать в полголоса, так, чтобы сохранялась видимость тайны, но слышали все присутствующие. О том, что вместо глаз у Райса супердорогие заказные сканеры, которые позволяют видеть недоступные большинству людей. Может и так. Что до меня, то подобную билиберду я могу нарисовать и сам, причём десятка три за вечер. но я не Райс. Поэтому, видимо... Райс сейчас их хлещет шампус на очередной вечеринке, а я сижу здесь и жду, когда меня прикончат. А может и нет. Появился парень в голубом комбинезоне со знаком кибера на груди. Он принёс поднос, на котором я с удивлением обнаружил настоящего лангуста. К лангусту прилагался овощной салат, несколько кусочков чёрного хлеба, бутылка шарданы. Тут же дымился горячий кофейник и лежали на блюдце булочки. «Благодарю», — сказал киберу Тот ничего не ответил, поставил поднос на столик и удалился. Полагающегося к лангусту набора вилочек мне не дали. Я разодрал его просто руками. В конце концов, меня никто не видел. А если видел, тоже ничего. Когда я допил кофе... кто почувствовал, что не все так уж плохо. Вот теперь можно полежать, покурить и подумать. Закурив сигарету, я посмотрел, куда стряхнуть пепел. Вакуумной пепельницы ни в столике, ни в подлокотниках кресел не обнаружилось. И я, в конце концов, стряхнул его прямо на пол. Пусть Ягер убирает. Значит так, мотоциклисты и парни Ягера – разные команды Те работали слишком по-дурацки, а ягеровцы просто идеально. Совпадение. Кому же я так насолил? И что такое происходит в Москве, если меня изолировали на несколько дней? О моей поездке почти никто не знал. Ласточка, Шептун, возможно кто-то из людей Шептуна. С этими мыслями, так ничего не придумав, я уснул. В гостях у ягера я просидел почти три дня. Прочёл несколько умных книг, которые не читал раньше. Питался достаточно вкусно и разнообразно. Дважды беседовал с самим хозяином. Об искусстве, хитростях рыбалки, политики и истории. Отпустили меня совсем неожиданно. Пришёл кибер в голубом. Завязал глаза. Меня вывезли куда-то за город и выпустили. Моя машина стояла тут же. Ключи торчали на месте. Бак полный. приключение чёрт побери. Квест. Я постоял немного, сел в машину и поехал в Москву. Приехав в столицу, я попал с корабля на бал. Не успел я помыться с дороги и перекусить, как меня нашел кто-то из распорядителей дома журналистов. По голосу я его не узнал, видно новичок. Он с трепетом в голосе поведал мне, что сегодня состоится интереснейшая пресс-конференция с участием первых лиц. Любопытно поприсутствовать. Я поблагодарил за приглашение и решил съездить. Отсутствие в столице даже несколько дней сильно сказывается. Кого-то за это время кокнули, кто-то спустился с небес на землю, цены поменялись. Не лишнее. Пресс-конференция в Доме журналистов была намечена на 19.30. Я пришел вовремя. Закуток для Ай-Джей, отведенный слева от подиума, был еще не заполнен. Усевшись в первом ряду, я подключился к внутренней корреспондентской сети и принялся оглядываться в поисках знакомых. «Привет», — сказал Соколов из комсомолки. Он был облачен в свой традиционный клетчатый жилет. «Здорово», — сказал я, сжимая ему руку. Чего ждём? Ничего. Стандартная конфа со стандартными вопросами и ответами. Боремся, принимаем меры, законность восторжествует. Никаких сенсаций? По крайней мере, наши источники молчат. Ты же не думаешь, что Борецкий застрелится прямо перед микрофоном? Я так не думал. Мы с Соколовым принялись судачить о последних новостях. Политике Германии на Ближнем Востоке и перестановках в федеральных структурах. Зал, между тем, заполнился журналистами, телевизионщики расставляли свои камеры. Пресс-конференция всё-таки вызвала значительный интерес, судя по прибывшим представителям практически всех международных информационных агентств. Наконец, появились сами виновники суеты. Они сели редко. Медведеподобный министр внутренних дел Борецкий, начальник техконтроля города Гостев, И спецпомощник президента корень Дмитрий Александрович. От американцев человек в штатском по фамилии Гизенер и тучный полковник Брамс, которого я немного знал по работе в Брюсселе. Насколько я помню, чего-то там этот Брамс напортил во время датского инцидента. Вот и сослали в Россию. В деревню, к тетке, в глушь. Саратова, правда, больше нет. Так что Грибоедов безнадежно устарел. От немцев за столом сидели знакомые все лица – герр Людвиг Обермайер и вечный живщик Отто Ортнер, с которым «Ой, сколько пивка попили мы в гамбургских погребах!». Отто, естественно, сделал вид, что не узнал меня. Я ответил тем же. «Уважаемые коллеги!» – сказал пресс-секретарь Дома журналистов Фидюнин по воде Бородоя. На нашей пресс-конференции, посвящённой проблемам борьбы с контрабандой наркотиков и кибертехники, присутствуют. Он стал зачитывать список, представляемые вело привставали. «Нам на руки роздан краткий пресс-релиз, отражающий итоги работы федеральных ведомств за последний квартал», — сказал, наконец, видюнин «Я хотел возразить, что мне ничего не дали, но миловидная девушка тут же сунула мне через плечо печатную бумажку». Я положил её в карман пиджака, не читая, и правильно сделал, потому что отвлёкся бы и не увидел самого интересного. За столом воздвигся министр. Борецкий из-под оглядел большую аудиторию, открыл рот и... В первом ряду поднялся человек с ярким бейджеем CNN на жилетке. В руке он держал портативную камеру, и торчавшие сзади телевизионщики взроптали, потому что он перекрывал обзор. Но тут же всем стало не до обзора. Камера выпрыгнула в сторону Борецкого, бесшумно из полых белого огня. «Лазерный метатель», — подумал я, машинально пригибаясь. Впрочем, так, чтобы не терять из виду происходящее в зале. Скорее всего, японская модель, очень уж маленький. Тошиба или господина Мацеушта творение. Естественно, Борецкого смело, он ничего и сказать не успел. Человек с бейджем повел метателем влево, срезая тупо смотревших на него Федюнина, американцев, немцев. Наши не сплоховали. Гостев уже катился в сторону, за пластиковую кулису, а Муровец Камарченко припал за столом и тащил из-за пазухи пистолет или что там у него было. Спецпомощник президента заорал дурным голосом и тем самым помог. Стрелявший отвлёкся на него, походя, снес голову лучом. Но тут из-за стола, как чёрт из коробочки, выскочил Комарченко и, точно как в тире, выпустил в человека с бейджем очередь — 16 пуль, судя по характерному выхлопу с реактивным усилением. Из-за кулисы метнулся и гостев, но огня открывать уже не стал. Стрелка отбросила назад. на разбегавшихся репортеров. Он перевернул пару камер на треногах и завалился между кресел. Метатель косо ударил в потолок, шваркнула штукатурка и затих. Зал приглушенно гудел. Журналисты ломились в две неширокие двери. Служба безопасности пыталась навести порядок, а Комарченко запихивал пистолет в кобуру и орал, перекрывая общий шум. Охрана! Не стойте как пидорасы! Обыскать всех! Никого не выпускать! Появились медики. Почему-то бросились сначала к убитому стрелку. Но их переадресовали. Хотя чего там смотреть? Метатель есть метатель. Участники пресс-конференции тихо дымились, разбросанные по подиуму. На столе жарко горели, чадя какие-то бумаги. Бедный Отто. «Но как же удалось метатель-то пронести?» «Ты что сидишь?» – рявкнул в ухо Соколов. «Тикаем! Тут пожарная лестница есть, там стеречь не будут!» Бежать мне было в принципе не от кого, Ну обыщут, допросят да отпустят. Но я, не особенно понимая цель бегства, помчался вслед за Соколовым. За нами устремился некий щуплый тип, кажется из game.exe, но спотыкнулся на ступеньках и отстал. «Бегом, бегом!» – шипел Соколов, не оглядываясь. «Налево давай!» Мы проскочили мрачную, зашторенную комнату. Потом коридор, заставленный старой офисной мебелью, и оказались у большого окна. Соколов схватил стул и разбил стекло. «Полезай первый!» – велел он. Я глянул вниз. Третий этаж. Вполне крепкая пожарная лестница. Можно и спрыгнуть, но к чему. И я полез, цепляясь за прожавевшие прутья. И едва не прогадал. Зачем я посмотрел вверх? Чёрт его знает. Но если бы не посмотрел, не увидел бы целище мне в голову чёрное жерло маленького пистолетика. Модель угадывать я за отсутствием времени не стал. Только отшатнулся в сторону и выпустил перекладину из рук. Упал я удачно, слегка присев и стукнувшись задницей об асфальт. Зашипев от боли, бросился бежать в проем между складами. Выскочил во дворик, распугал стайку бродячих собак, пробежал через арку и успокоился, едва не налетев на милицейский вездеход. Теперь метаться было не сроки. Я чинно прошел мимо патруля. Это оказались молодые волчинята в новеньких комбинезонах с блестящими бляхами и вороненными калашами. Подозрений я у них не вызвал, К тому же приветливо улыбнулся. Автомобиль, припаркованный возле дома журналистов, оставался недосягаемым, и я направился к станции монорельса «Завод Литий». И чейстый коробок станции был до непрозрачности изрисован граффити. Внутри на скамеечках ожидали монорельс две старушки с собачками и группа подростков, достаточно опасных с виду. Они оценивающе посмотрели на меня, но решили не связываться или поленились связываться, или подумали, то с меня взять особо нечего. Монорельс опаздывал, отставая от графика движения. Когда опоздание перевалило за 10 минут, он появился, грязно-белый, облезлый, крымыхающий на разболтанных стыках рельса. Я сел в первый, ведущий вагон. полный унылых работяг и подсоединился к одному из уцелевших от рук вандалов новостных гнезд. Как и следовало ожидать, радио «Москва» передавало последние известия о по пальбе в Доме журналистов. Погибло пять человек. Как нам стало известно, жертвами террориста стал министр внутренних дел России Вячеслав Борецкий. Специальный помощник президента России Дмитрий Корень – Представители американской миссии Ричард Гизенер и Абрахам Брамс. А также представитель германского бюро Интерпола Людвиг Обермайер. Кроме того, четыре человека получили ранения различной степени тяжести, не представляющие опасности для жизни. А сейчас послушайте прямой репортаж с места событий. Передаёт наш корреспондент Кирилл Штальман. Падишь ты. Отто выкрутился. Живой, зараза. Ладно, послушаем, что скажет Штальман. Я немного знал его. Странноватый парень, не без возможностей, но жутко ленивый и трусливый. Однако, что-то уже пронюхал. Здравствуйте, грассируя, сказал он. С вами Кирилл Штальман, Радио Москва. Я нахожусь в вестибюле дома журналистов. где только что в результате террористического акта погибли 5 человек, в числе которых министр внутренних дел Борецкий. В настоящий момент оцепление здания снято. Насколько мне известно, никто пока не задержан, ведутся допросы свидетелей. Террорист погиб. Как сообщают наши источники в службе безопасности, его личность пока не удалось установить. На пресс-конференцию террорист проник под видом корреспондента Синэнен, Как ему удалось пронести оружие, служба безопасности пока прокомментировать не может. Зато известно, что выстрелы производились из лазерного метателя Panasonic L-01, замаскированного под портативную камеру. Я мысленно поздравил себя. Угадал как-никак. Детище господина Мацеушты. Штельман чем-то заскрежетал. Запищали фоновые помехи. Голос корреспондента пропал, но он тут же вернулся. У меня новая информация. Как только что сообщил представитель службы безопасности, террорист оказался кибером. Следовательно, можно с большой долей вероятности говорить о причастности к теракту столичных кибергруппировок. Я отключился. Всю информацию, которой у меня не было, я получил. Вот только узнать бы, за что Соколов хотел меня так грубо прикончить. Борька Соколов, которого я знаю без малого 10 лет, Борька Соколов, который принёс мне в больницу, где я валялся со сломанным позвоночником, пятилитровую бутылку «Дом-Пильон» и выпил вместе со мной, закусывая консервными мидиями. Монориль со скрипом остановился. Новый университет. Пора выходить. Я спустился по лесенке и зашагал к торчавшим за зеленью парка строениям университета. там, на улице Аксёнова, была моя квартира, самая официальная на сегодняшний день. Машина конечно жалко, на меня они не выйдут, зарегистрировано на другое лицо, но автомобиль хороший. Теперь надо обзванивать дилеров, искать новый. Ладно, этим я займусь завтра. Посмотрим, что тут мне наговорили в моё отсутствие. Первым делом, войдя в квартиру, я включил накопитель видеофона. И понеслось. Чёрный экран. Срочно внесите квартплату. Срочно внесите квартплату. Это чёртов киберуправдом. Мордашка блондинки с мушкой на щеке. Господин Таманский, пожалуйста, свяжитесь с госпожой Энгельберт. Если можно, срочно. Это Линда, хихикающий киберответчик ласточки. Внешне вполне соответствует голосу, только хихиканье это раздражает. Надо подарить ласточке модель поновее, без глупых выходок. Снова Линда. Господин Таманский, хихи. Позвоните госпоже Энгельберт. Если вы там, но не отвечаете. Она, хихи. Ой, я не могу это говорить, дурь-то какая, прости господи. чёрный экран. «Скример? Здравствуй, Скример! Если ты уже в Москве, в чём я мало сомневаюсь, приходи вечером в обычное место, между двадцатью двумя и двадцатью тремя, будь аккуратней, развелось много пиявок, удачи!» А это, конечно же, Шептун, вот он и проявился, Шептунище. Искал я его по приезде, выискивал и через старые пути, и через новые, а вот он сам нашёлся. Обычное место – это клуб «Алибастер» на Горбачевской. Стало быть, ничего в Москве особенно не изменилось за время моего отсутствия. Ну и ладненько. В наши дни любые перемены скорее к худшему, чем к лучшему. Я наскоро перекусил, заказав по пищей доставке омлет с ветчиной, салат и светлое пиво. И машинально отметив, что цены на пиво в столице выросли. В принципе, у меня был ещё весь вечер впереди. Но лучшее, чем я мог его занять, это вздремнуть. Именно по этой причине я не стал связываться с ласточкой, мало ли что она хотела мне сказать. А в данный момент я ничего не хотел слышать. Поэтому я забрался в ванну, включил режим массажа, пристроил голову на подушечке и тут же уснул.